Глава шестьдесят первая. Совет бывалого друга. Гиворг. Ближе к вечеру я устаю от бесцельного шатания по городу, приезжаю туда, где все понятно и знакомо, где мне всегда рады. Старый ангар за городом, где мы с друзьями несколько лет назад организовали что-то типа спортзала. Отличная альтернатива фитнес-клубу, когда надоедают тренажеры. Тут у нас кое-что получше гантели и штанг. Целый ряд добротных покрышек от грузовиков, каждая весом по 250-300 килограммов. Часть из них я лично привез сюда из шиномонтажки, а остальное приволокли другие члены клуба, отбитые на всю голову качки. «Привет!» – машет рукой Слава. Иду к нему, шагаю по пыльному полу. «Пришел, наконец!» – улыбается он. «Что такой нарядный?» А я и правда завалился сюда, как был, в офисном прикиде. «Давай переодевайся, пацаны уже тренируются, опаздываешь!» торопит меня слава черт я забыл что сегодня тренировка даже форму не взял кстати пацаны это тридцати пятилетний лесик то бишь Левон Кречетов в прошлом студент-пропоицаны и неуважаемый человек прокурор почему его называют лесиком отдельная история кувалда то есть Мишка Кувалев мастер спорта по пайвер лифтингу еще Димон бухтят отжимаются готовятся к соревнованию по переворачиванию покрышек на скорость которая состоится через неделю. Мы все вчетвером в краснодарской команде. Славка – тренер. Какой ерундой я забивал себе голову все эти месяцы. Что-то не хочется тягать эти покрышки. Тут же выдаю. «Сдулся, что ли?» – смеется Славик. «Не сдулся». Качаю головой. Просто сейчас, не до того. Что пришел тогда? Если бы я знал, обязательно ответил бы. Но аргумент из разряда «я нигде не могу найти себе место», Вряд ли подходит для озвучивания. Хотя это чистейшая правда. Работать не могу, дома находиться тоже, кататься по городу надоело. Стоит закрыть глаза, а передо мной Инга такая грустная, что мне хочется выть. Самая паршивая, это я ее сделал такой грустной. Это я напортачил, всерьез. Облажался по полной программе, и как это исправить, не знаю». Кстати, судя по реакции Инги на все случившееся, уже поздно что-либо исправлять. Осознание этого меня убивает. Я понимаю, почему она так себя повела, ее реакция оправдана, но от этого мне не легче. У меня такое чувство, будто из моего тела вырезали все внутренности, а вместо них напихали стекловату. Она жутко колется и мне больно от любого движения. Какие тут к чертям соревнования по крышке! Случилось чего? Все-таки доходит до славы. Пойдем чайку углотнем. Мы идем в импровизированную раздевалку, где у нас все приспособлено для таких случаев. Даже холодильник имеется. Усаживаемся за небольшой коек, где обшарпанный стол. Славик и вправду наливает мне чайю. По комнате разносится запах бергамота, а я, не сделав и гладка, вываливаю на него то, что произошло, потому что надо хоть кому-то это все вывалить. Рассказываю все вплоть до момента, когда выкинул таракана из подъезда. Ну дела, тянет друг. Неужели такие мрази, как этот Островский, действительно бывают? Плевать на него, машу рукой. Главное, Инга меня не хочет видеть. Я не знаю, что с этим делать. Прощения проси, пожимает руками Слава. Когда есть за что, можно и попросить. Просил, бурчу зло. Я с этого начал, толку-то не слушает. Значит, плохо просил. Говорит Славик со знанием дела. Тоже мне умник, знаток женских душ. Нормально просил. Шумно вздыхаю. Все равно ей похоже. Не нужен я ей, не любит. Да ладно! Возмущается Слава. Она к тебе сегодня пришла с блинами. Сама. Ее никто не заставлял. Станет девушка так париться для того, кто ей параллелен? Наверняка же хотела помириться. Я тоже так решил, но Инга сказала, приходила просто прояснить ситуацию. Ага. и блинов по случаю напекла. «Нет, девки так не делают», заявляет друг с серьезным видом. «Думаешь?» Смотрю на него задумчиво. «Может, я рано сдался? В конце концов, она ведь не сказала, что я ей противен». «Сто процентно», кивает Славик. «Если бы ты ей был не нужен, она бы тебя даже в квартиру не пустила. Выкинь эту хрень из башки и иди штурмуй крепость». Его слова немного ободряют. Крепости штурмовать я умею, цветы, подарки, развлекательная программа. Только вот что-то мне подсказывает в данной конкретной ситуации, на мою царицу это хрен подействует. Решаю спросить. Слушай, ты со своей триста раз мирился, ссорился, может, что подскажешь? Ну, Слава пожимает плечами. Один вариант стопроцентный, второй не очень. Стопроцентный это какой? Тут же настораживаюсь. Сто процентный – это через Закс. Ты сам так к такому готов? На это я лишь грустно усмехаюсь, вспоминаю, как Инга отреагировала на мое предложение. Хотелось бы мне сводить ее в Закс, да только туда насильно не потащишь, нужно согласие. Пройденный вариант, говорю Хмуро. Она меня послала подальше. Ненадежный яти показывается. Ненадежный? Усмехается Слава. Ты самый надежный из всех моих друзей. Осталось доказать это Инге. «Так как это было?» Слава внимательно на меня смотрит. «Ты ей кольцо, а она пошел вон?» «Не совсем. Выкладываю ему, при каких условиях я позвал Ингу замуж». «Ха-ха, три раза!» — прыскает смехом друг. «Это не предложение, это какая-то ерунда. Сделай все по-взрослому, ты же можешь!» Задумываюсь над его словами. «А я и правда могу».